Глава шестая. Двойник. Со следующего дня на побережье зарядили дожди, и мы с Ириной замкнулись, каждый в своей квартире. Ирина звонила мне часто. Закутавшись в плед, она сидела на лоджии, где шум дождя и сочные листья виноградника создавали особенный романтический уют. Перечитывала камы грядеши и пила чай с лимоном. Я пил портвейн с лимоном и переделывал свой миниатюрный спортзал, заменяя надоевшие зеркала стеновыми панелями под дерево. Это тоже была существенная и полнокровная деталь отпуска, спокойное и сосредоточенное сжигание времени, когда некуда торопиться, не хочется выходить из дома и хозяйственные дела доставляют удовольствие». Но эта законсервированная идиллия продолжалась недолго. Был уже вечер. Я стоял на стремянке и прилаживал очередную панель к стене, загоняя ее край в паз уголка, как позвонил телефон. Я был уверен, что это Ирина, и сейчас она опять выскажет свое восхищение каким-нибудь эпизодом романа. Каждый ее звонок был коротким и емким счастьем для меня. Необходимой пилюлей для поддержания в себе душевного умиротворения и спокойствия Если грубо сравнить, что-то вроде звука колотушки ночного сторожа Спите спокойно, жители Багдада Но звонила не Ирина, а Юрка Кондрашов из Севастополя Мой однокашник по институту Я с трудом узнал его по голосу По-другому это сделать было невозможно, потому как Тюрка никогда нормально не представлялся. По своей сути он был клоуном. «Вас беспокоит из генеральной прокуратуры. Старший следователь арест не чипай за цитька. Я могу поговорить с лучшим сыщиком всех времен народов?» Дурачусь по своему обыкновению, спросил он. «Кирюха, был я на твоем концерте?» «Ну что тебе сказать? Полный отпад. Молоток! Здорово ты все это обставил. Особенно, когда начались фейерверки. До самых косточек проняло. Молодец! Я тебе по-доброму завидую. Теперь хожу и всем своим знакомым говорю. А это мой однокашник». Я немного запутался в информации, которую выдал Юрка. «Какие фейерверки?» «Ты откуда звонишь?» – спросил я, поглядывая на часы. Принимать гостя уже было поздновато, но для Юрки можно было сделать исключение. «Буженина у меня есть, Портвейн тоже». «Из Севастополя? Откуда же еще?» Как бы я не благоволил к нему, я все же вздохнул с облегчением. Поздний гость отменяется. «А почему не позвонил, когда был в Ялте?» «Что ты, Кирюша, в Ялте я уже год как свое рыло не показывал. Времени не хватает?» «Постой», – запутался я. «Как это не был? А как же ты побывал на моем концерте?» «Так и побывал. Здесь, у себя, в Севастополе, в клубе моряков на дневном сеансе. Увидел афишу и пошел вместе с подругой». Я перестал понимать, о чем речь. «Какой концерт, Юра?» – произнес я, бродя по квартире. «Никакого концерта в Севастополе я не давал». «Ладно, лапшу мне вешать», – усмехнулся Юрка. «А на чей концерт, по-твоему, я сегодня ходил? Людмилы зыкиной «Ты уверен, что выступал именно я?» «Это уже не смешно, Кирилл. Конечно, ты». Я хоть на последнем ряду сидел, но тебя узнал, несмотря на дурацкие крученые усики, пенсне и прямой пробор. Кстати, на Эркюля Пуаро ты совсем не похож. Алло, алло, Кирилл, ты меня слышишь?» Я не знал, что ответить своему однокашнику. Он сбил меня с толку. Я был просто ошарашен. «Юра, а что было написано на афише?» «Сейчас скажу. Так. Тайны дедуктивного мышления. современный Эркюль-Пуаро делятся секретами». Нет, не секретами, а тайнами. Или все-таки секретами. «Дальше, дальше», – поторопил я. «И все? они же приписка, что, мол, выступает частный сыщик Кирилл Вацура. Сам понимаешь, я пройти мимо не мог, подругу в охапку и на концерт». «И на сцене выступал человек, похожий на меня?» «Ну да», – уже без былой уверенности ответил Юрка. «А чего ты так разволновался?» «Ничего», – ответил я, не испытывая никакого желания объяснять Юрке то, в чем я сам еще толком не разобрался, – и положил трубку. Оцепенев, я некоторое время неподвижно стоял у окна, глядя на возвышающуюся напротив гостиницу «Магнолия». Сегодня днем в Севастопольском клубе моряков выступал некий человек с скрученными усиками, который выдавал себя за Кирилла Васуру. «Зачем?» Я потер пальцами лоб, невесело усмехнулся и наполнил стакан портвейном. Ножа под рукой не оказалось. И я выдавил в стакан весь оставшийся лимон. Едкие капли разлетались во все стороны. Что значит, зачем он выдавал себя за Вацуру? Чтобы заработать деньги. Те самые деньги, о которых мне говорил Константин Григорьевич Батуркин чтобы привлечь моим именем изнывающих от скуки курортников, заманить их в клуб, содрать с них деньги и целый час впаривать им со сцены всякую лабуду. До сегодняшнего дня я думал, что такие фокусы проходят только со знаменитыми артистами, вроде «Новых русских бабок» или «Верки Сердючки», чьих двойников расплодилось великое множество. А жизнь вот что отчебучила. Теперь и у меня есть двойник. Убийца веником. Меня все еще не покидало сомнение, что Юрка меня разыграл. Это было бы в его духе. Он вполне мог находиться сейчас в Ялте, где побывал на моем выступлении, либо просто увидел на каком-нибудь столбе мою афишу и решил подшутить надо мной. Я немедленно набрал номер его севастопольской квартиры. Мартин Борман слушает. — ответил Юрка гнусным фашистским голосом. — Что же ты после концерта не подошел к этому усатому? Ну, в смысле, ко мне? — въедливо спросил я, словно уже уличил Юрку во лжи. — Пытался, Кирюха, пытался, — заверил Юрка. — Да куда там? Ты же сразу за кулисы ушел, а меня толпа понесла к выходу. А там тебя уже и след простыл. А тут еще подруга в любовный экстаз впала и в парк меня потащила. Но я никак не пойму, чем ты так озабочен? Ничем, — ответил я в прежней лаконичной форме и снова положил трубку. У меня было такое состояние, когда я знал, что должен что-то делать, но хоть убей, не мог понять, что именно. Я прошел в кабинет, порылся в рабочем столе, Сдул пыль с монитора компьютера. Заглянул в ободранный, пахнущий панельным клеем спортзал. Вернулся в гостиную. Я будто играл с кем-то в горячо-холодно, методом тыка, отыскивая то место или объект, с которым мне надлежало провести необходимое действие. Я забрел на кухню. Раскрыл холодильник. «Ага! Вот что надо сделать в первую очередь. Перекусить!» Я выставил на стол блюдо с бужениной, бутылку портвейна, два мощных помидора, похожих на кучевые облака на закате солнца. Придирчиво осмотрел стол. Так, теперь приборы. Нож справа, вилку слева, салфетки, солонку и перечницу, сверкающий чистотой бокал. Теперь порядок. Все должно быть красивым, изысканным, наполненным самоуважением Я отрезал кусочек мяса, темного от перца, источающего головокружительный запах чеснока Отправил его в рот, с чувством собственного достоинства проживал А венца? Обязательно Пол бокальчика достаточно Замечательное вино Цвет благородный, темный, насыщенный А вкус в нём грубости благородства моряков, отвагов лебустеров и дерзость завоевателей. Я поставил бокал на стол. Всё просто. Меня облапошили. Моё имя, которое я никогда не эксплуатировал в качестве средства для добывания денег, использовали мошенники. Если появился спрос на Кирилла в Ацуру, то должно быть и предложение. «Мне предлагали выступить еще раз?» «Предлагали. Недавнее, чем позавчера». «И сделал это все тот же Константин Григорьевич Батуркин, специалист в области шоу-бизнеса». «А я отказался?» «Отказался». «Что ж, нет так нет. Меня вычеркнули из платежной ведомости, и под моим именем выступил какой-то лавкач Может быть, все тот же Батуркин?» Я прислушался к себе и пытался понять, чувствовал ли я себя ущерблённым, и если да, то в чём? В том, что я не заработал тех денег, которые заработал кто-то другой? Нет, я не хотел зарабатывать таким способом, мне было неприятно, лень, скучно и вообще, пока я не очень нуждался. Что же тогда меня мучило? Легкое чувство брезгливости, словно кто-то без спроса взял мои вещи, поносив их и вернул. И что-то еще? Смутное, расплывчатое и нехорошее чувство. Ревность или естественное беспокойство за чистоту своего имени, которую я так свято берегу? «Откуда мне знать, как этот артист изгалялся на сцене, что он там вытворял, что говорил, какое впечатление оставил о себе?» Положа руку на сердце, Батуркина надо было отыскать и набить ему морду. «Но как-нибудь потом, при случае». Я вскочил из-за стола и, отхлебывая на ходу из бокала, вернулся в гостиную. «Еще раз позвоню Юрке и распрошу подробнее о выступлении этого жулика с крученными усиками». «Что он делал на сцене? О чем говорил?» «Не успел я поднять трубку, как позвонили в дверь». «Кого это еще принесло?» «Я целый час не могла тебе дозвониться», – с порога выговорила мне Ирина, когда я открыл дверь. «У тебя все время занято, а мобильный отключен». Она была в насквозь промокших джинсах и красной футболке. Вода стекала с тонких, слипшихся прядей на шею и грудь. Глаза были полны тревоги. «Я болтал с другом», – ответил я, заводя Ирину в прихожую и закрывая за ней дверь. «А что стряслось? Курс доллара обрушился? Или наше агентство сгорело?» «Ты вечерние новости смотрел?» Спросила Ирина, скидывая тяжелые сырые кроссовки. Вчера вечером в Евпатории выступал частный детектив, мастер практической дедукции Кирилл Вацура. «А сегодня днем еще и в Севастополе», – мрачным голосом добавил я. «Иди в ванную, переоденься, там есть халат». За что я любил Ирину, так это за то, что она всегда приходила ко мне вовремя. Пока моя подруга шуршала мокрой одеждой в ванной, я поставил на стол еще один столовый прибор. Конечно, у нее голова горячая, энергия хлещет через край, как теплое шампанское из бутылки. Зато заводит она меня с полоборота и вынуждает ввязаться в драку, о чем я иногда потом жалею. «Ты зря пьешь», — сказала она, появляясь на кухне и затягивая на ходу пояс халата. «Почему?» «Потому что мы сейчас поедем». «Ладно, я сяду за руль». «А куда поедем? Воробушек мой мокрый». «Как куда? В Севастополь?» «Зачем? Селедочка моя глубоководная». «Как зачем? Как зачем?» Вспылила Ирина, торопливо отрезая кусочек буженины. «Чтобы выловить этого самозванца. У него наверняка будет и вечернее выступление». «Послушай, ты ее нещадно пересолил и переперчил». Мчаться в дождь и на ночь, глядя в Севастополь, мне совсем не хотелось. Была охота гоняться за каким-то пройдохой. «Набить морду мы ему всегда успеем», — сказал я. «Мне пришлось умолчать о том, что мне известно имя этого пройдохи, и найти его не составит большого труда». Ирина положила вилку на стол и как-то странно взглянула на меня. «Набить морду – это само собой, но у нас другая цель». «Какая?» – уточнил я, тщательно разжёвывая мясо и прислушиваясь к вкусовым ощущениям. «Ничего не пересолил. И перца в самый раз». Ирина, как всякая женщина, в споре с мужчиной использует все доступные аргументы против него, в том числе и не относящиеся к теме спора. Сейчас наверняка скажет, что у меня плохая прическа и мне пойдет шапочка. Ирина фыркнула, поражаясь моей наивности. Мы должны отобрать у него деньги, которые он заработал нечестным путем, используя твое имя. «Деньги — Деньги? — переспросил я. «Но ведь это он их заработал!» Ирина всплеснула руками от негодования. «Ты что, прикидываешься?» Спросила она, строго глядя на меня. Твоё имя, твой авторитет, это все равно, что твой автомобиль, на котором этот мерзавец занимается частным извозом. Это все равно, что твоя яхта, на которой самозванец катает курортников и получает с этого деньги. Имя – это средство производства». Как минимум половину заработанных денег он обязан вернуть тебе. Меня забавлял милый гнев моей подруги. «Я сейчас не очень нуждаюсь», — ответил я, наполняя бокал портвейном. «Что? Не нуждаешься? Да как ты можешь? Да ты только...» Она обвела огненным взглядом стены кухни, но серьезного изъяна не нашла. «Тебе надо делать ремонт в гостиной. Надо машину ставить на техобслуживание. И вообще, что это за слова такие? Я лучше знаю, в чем ты нуждаешься, а в чем нет». «Ты разговариваешь со мной, как моя жена», – заметил я. Ирина осеклась и вонзила вилку в буженину. «Знаешь», – сказала она изменившимся голосом, колко поглядывая на меня, – «тебе надо сменить прическу». То, что ты носишь, ужасно. Тебе больше подойдет шапочка. Я понял, что Ирина кинула в топку спора последний аргумент. А женщина без аргументов – страшное существо. Разъяренная тигрица в сравнении с ней – блеклая тень. Я сломал свое упрямство и сдался. Показывать крутой нрав перед человеком, который к тебе неравнодушен, жестоко. «Уболтала», — сказал я. «Поехали. Но ты уверена, что у него будет вечернее выступление? А если будет, то где?» «Собирайся», — скомандовала она, давая понять, что этот вопрос она решит сама. Пока я убирал со стола, Ирина, вооружившись справочником, засела за телефон. Она обзвонила все театры, концертные залы и летние площадки Севастополя и очень скоро выбежала из гостиной, победно размахивая клочком бумажки. «Летний театр туристско-оздоровительного центра «Балаклава», – воскликнула она. «Начало в девять вечера». Мы одновременно глянули на большие напольные часы, которые стояли в холле. Без четверти 9. Выступление моего двойника должно было начаться через 15 минут.